фриц Лейбер. Затонувшая земля. Перевод Соколова. «Ну, я родился в близнецах со счастьем!» — радостно заорал Фавхарда, подскочив на месте так, что отнюдь не шаткий шлюп качнулся, несмотря на противовесы. «Я поймал рыбину посреди океана, я вспорол ей брюхо!» «И погляди, малыш, что я нашёл!» Серомышелов слегка отстранился от... оказавшегося прямо перед его лицом измазанного рыбьей кровью кулака, сморщил нос с привередливой ухмылкой, поднял левую бровь и пригляделся. Предмет этот не казался крохотным даже на широкой ладони Фафхарда, и хотя был измарен кровавой слизью, поблескивал золотом. Это было кольцо. И ключ одновременно. Стержень ключа был изогнут под прямым углом кольцу и ложился на палец при носке. На нём была какая-то резьба. Мышелову перстень не понравился инстинктивно. Смутная тяжесть, что одолевала его уже не первый день, словно сошлась на блестящем предмете. Во-первых, ему совсем не нравилось громадное солёное внешнее море. И только смелость и настойчивость Фафарда, да собственная тоска по земле ланхмарской, заставили его пуститься в долгое и, вне сомнений, рискованное путешествие над неизведанными глубинами. Во-вторых, ему не нравилось, что вокруг кипит вода от мальков, на таком-то расстоянии от земли. Даже ровная тихая погода и попутный ветер беспокоили его, словно знаменовали впереди великие беды, как несёт грозу медленно подступающее облачко. Слишком много удач – это опасно. И теперь это кольцо, прямо-таки свалившееся в их руки при удивительном стечении обстоятельств. Они разглядели вещицу. Фафхард медленно покрутил её. На кольце можно было различить гравировку, морское чудовище увлекало под воду корабль. Изображение, впрочем, было весьма стилизовано, деталей было немного, так что нетрудно было и ошибиться. Но более всего, Мышелова удивил незнакомый стиль рисунка, хотя он странствовал повсюду и знал мир. Напротив, в памяти Фавхарда это кольцо пробудило странные воспоминания о неких легендах, что рассказывают долгими северными ночами вокруг костров из плавника. О дальних морских странствиях, о прибрежных набегах в незапамятные времена вспоминались и кое-какие вещи. К примеру, остатки добычи невообразимо дальнего предка, поблескивавшие возле костра, Считала, что ритуальная ценность их слишком велика, чтобы менять, продавать или дарить такие предметы. Вспоминались и зловещие неясные страхи, которыми пугали мальчишек, осмеливавшихся чересчур далеко заплывать в море просто так или в лодке. На мгновение зелёные глаза его затуманились, а ветреное лицо стало серьёзным, но лишь на мгновение. Прелестная вещица, согласись!» — рассмеялся он. «И чью же дверь отпирает этот ключ? Дамочки какого-нибудь короля?» «Вот что я тебе скажу. Погляди, ключ этот как раз для королевского пальца!» Он подбросил ключ вверх, поймал и обтёр огрубую ткань собственной рубахи. «Я не стал бы надевать его», — предостерёг Мышелов. «Не иначе Рыбина отъела его вместе с пальцем с руки мертвеца и совсем трупным ядом. Выброси его!» «И посиди у борта, может, выловишь побольше?» — лукаво улыбнулся Фавхарда. Нет, мне довольны и этого. Он надел кольцо на средний палец левой руки, стиснул кулак, критически оглядел его. "Годицы для драки", добавил он. Тут над водой блеснула чешуёй крупная рыбина, чуть не ударившаяся о лодку, и Фавхерде подхватил свой лук, наложил на тетивоу неоперённую стрелу с зазубренным тяжёлым наконечником и стал внимательно вглядываться в воду, наступив ногой на балансир. От стрелы тянулась тонкая бичёвка. Мышелов глядел на него не без зависти. Громадный Фавхерд на борту корабля всегда обретал непривычную лёгкость и уверенность в движениях. Он становился на воде таким же проворным, каким был на суше мышелов. Сам серый вовсе не был сухопутной крысой и владел судном не хуже Фавхерда. Но ему всегда становилось слегка не по себе, когда со всех сторон день за днём его окружала вода. Фавхерду свой черёд Не по душе были города. Хоть и в них находились для гиганта кое-какие удовольствия: таверны и уличные схватки. На борту корабля Мишелов становился осторожным и подозрительным. Всё искал течи, всё боялся, что вспыхнет пожар, протухнет еда и сгниют тросы. Раздражала его и привычка Фавхерда радоваться бурям. Тот вечно тянул времени, торопясь брать паруса на рифы. Несколько раздражало вдобавок и то, что подобные поступки друга Нельзя было считать просто дурачеством. Фавхарде продолжал внимательно вглядываться в медленно колыхающуюся, убегающую назад в воду. Длинные медные красные волосы его были зачесаны назад и туго перевязаны. На нём была коричневая рубаха и брюки, на ногах лёгкие кожаные шлёпанцы, которые легко сбросить. Пояс же, длинный меч и прочее оружие, конечно, были завёрнуты в промасленное тряпьё от ржавчины, и убраны. Никаких узоров и драгоценностей, кроме кольца. Взгляд мышелова миновал друга и устремился вдаль, к горизонту. По правому борту от носа начинали скапливаться облака. Почти с облегчением он подумал, что они наконец дождались скверной погоды. Потуже затянув тонкую серую рубаху на горле, он сдвинул руль. Почти закатившееся солнце бросало тень и его скрючившейся фигуры на коричневый парус. Звякнула тетива лука, стрела Фафарда плеснула в воде. Тонкий линь, подобранный петлями в правой руке, со свистом разрезал воду. северянин придерживал бичеву пальцем. Она слегка ослабла, потом скользнула к корме. Нога Фафарда, локтя на три скользнула по балке, связующей шлюп с поплавком. За ней последовала другая, и тоже оперлась поплавок. Гигант лениво разлёгся на балке, море его ноги. Осторожно подводя рыбину, он похохатывал и удовлетворённо бурчал. «И каково же твоё счастье на этот раз?» Осведомился Мышелов чуть попозже, когда Фафхарда в уютной кабине на носу подавал ему нежное белое мясо, сваренное на жаровне. «Неужто нашёл и браслет с ожерельем под пару кольцу?» Фафарды ухмыльнулся с набитым ртом и не отвечал. Словно важнее еды, дело на всём свете не было и быть не могло. Но когда они растянулись чуть позже под звёздной тьмой, по которой ползли чёрные пятна облаков, а ветер с правого борта подгонял их судёнышко, он заговорил. «Кажется, земля это звалась Симоргией. Она давно затонула в море, с тех пор прошли века и века». Но уже тогда мой народ совершал набеги в эти края. Хотя до них долго шли под парусом, а весь обратный путь приходилось грести. Я плохо помню сказаний, какие-то обрывки, что с детства запали в память. Но мне довелось видеть несколько безделушек, украшенных подобной резьбой. Впрочем, совсем немного, две или три. В легендах, кажется, говорилось, что мужи этой дальней семорги были могущественными магами и утверждали, что властны над ветром и над волнами, и над всякой тварью под ними. За это море и поглотило их всех. И теперь они там. Он крутанул рукой, показывая пальцем на дно лодки. В легендах говорилось, что однажды летом наши люди ушли в набег на эти края, но вернулась только одна лодка. Да и то, когда уже были потеряны все надежды, Люди в ней умирали от жажды. Они говорили, что всё плыли и плыли вперёд, но так и не достигли Симорги, её скалистых берегов, с приземистыми многооконными башнями. Следующим летом в набег ушло народа побольше. Но Симорги опять не нашли. «Значит?» — резко спросил Мышелов. «Мы проплываем сейчас над этими затонувшими землями? И, быть может, твоя рыбина?» сновала вокруг башни, вплывала и выплывала сквозь окна?» «Как знать», — отвечал Фафарде сонным голосом. «Океан глик Если мы оказались именно там, где ты думаешь, значит, мы почти дома. Вот так. А может и нет. И ведь не знаю, существовала ли Симургия на самом деле. Творцы легенд умели приврать». В любом случае, едва ли эта рыбина стара настолько, чтобы отъесть палец у мертвеца из Симоргия. «Тем не менее...» — тихо отозвался Мышелов. «Я бы выбросил это кольцо». Павхард хихикнул. Воображение его пробудилось. Перед ним предстала сказочная Симоргия, но не во тьме морской, под покрывалом донного ила. Но такой, как была когда-то, живая. в давнем расцвете ремесел и торговли, сильное своим чужеземным чародейством. А потом картина перед внутренним взором его переменилась, и он увидел узкую, длинную, двадцативесельную галеру своего народа, режущую волны в бушующем море. Золото и сталь поблескивали настоявшим на корме капитане, рулевой, вздувшимися мышцами, удерживал свое весло. Лица грибцов-воинов горели восторженным нетерпением, стремясь к грабежу. Весь корабль был подобен кровожадному наконечнику стрелы. Он удивился, почему так ярко предстала его взору картина. Знакомые желания слегка растревожили и его кровь. Он ощущал кольцо, провел пальцем по резному изображению корабля и чудовища и снова хихикнул. Мышелов достал из кабины неровную свечу с грубым фитилем, вставил её в маленький роговой фонарь, что укрывал огонёк от ветра. Фонарь слегка разгонял тьму у кормы. Теперь до полуночи была вахта Мышелова. Фавхарда быстро уснул. Проснулся он от ощущения, что погода переменилась и требовалось поспешить с парусами. Мышелов звал его. Шлюп накренился так, что поплавок с правого борта лишь чёркал по вершинам волн. Фонарь бешено раскачивался. Звёзды можно было видеть лишь за кормой. Мышелов повернул шлюп к ветру, а Фавкорда взял паруса на тройной риф, а волны молотили в корму, иной гребень уже перехлёстывал через борт. Когда они снова легли на курс, он не сразу присоединился к Мышелову и, стоя на балансире, едва ли не впервые принялся размышлять, как шлюп выдержит волну. Лодка была не из тех, каким доверялись в его северном отечестве, но лучшей найти просто не удалось. Он тщательно прошпаклевал и просмолил её, сделал заново все изношенные деревянные части, заменил треугольный парус квадратным и чуть нарастил борта на носу. Чтобы увеличить устойчивость, чуть позади мачты с обоих бортов он подвесил противовесы, выбрав для длинных поперечин прочнейшую древесину и прогнул их подобающим образом тщательно пропарив. Лодка была доброй работы, но он не обманывал себя. У неё было много слабостей, в том числе и неуклюжий набор. Вдохнув влажный солёный воздух, Фавхард прищурился и поглядел в сторону ветра, чтобы оценить погоду. Мышелов рядом заговорил. «Выбрось кольцо, прежде чем оно накличет на нас ураган!» Фавхард улыбнулся и широким жестом отмахнулся от друга. «Нет!» Он снова повернулся лицом к первозданному хаосу, в котором ветер мешал беснующиеся волны с тьмой. Мысли о лодке и погоде отступили. Он наслаждался, впивая повергшее в трепет вековечное буйство, раскачивая, чтобы не упасть, ощущая всякое движение лодки и еще что-то, родственное разбушевавшейся забывшей бога стихии. И тогда... Лишив его силы желания что-то делать, сковав словно заклятием, всё и случилось. Стену бушующей тьмы пронзил увенчанный головой дракона нос галеры. Тёмные борта чёрного дерева, лёгкие вёсла, влажные, утблески на металле. Она так напоминала пригрезившийся ему корабль, что он даже онемел, не понимая, то ли началось новое видение, то ли повторяется старое. То ли своей же мыслью вызвал он эту галеру из тьмы веков. нос с её вздымался всё выше и выше. С криком мышелов навалился на румпель, изогнувшись в отчаянном усилии. Шлюп едва успел вернуться с пути вздымавшейся головы дракона. Но Фафхарду судно всё ещё казалось призрачным. Он не слышал, как кричал мышелов, когда парус шлюпа наполнился с обратной стороны и резко вывернулся. Рей ударил Фафхарда сзади под колени. Сбросив вперёд, но не в бушующее море, ноги его попали на узенькую полоску поплавка. Он отчаянно балансировал на узкой опоре. В это мгновение сверху прямо на него опустилось весло галеры. Он уклонился и, падая, инстинктивно ухватился за лопасть весла. Море крутило и вертело его. Он держался и даже начал подтягиваться вверх по веслу, перебирая руками. Ноги его онемели после удара. Он боялся, что не сумеет плыть. На мгновение он совсем забыл и про Мышелова, и про Шлюп. Одолев жадные волны, он добрался до борта галеры ухватился за отверстие для весла. Тут только он оглянулся, в каком-то одурении обнаружив, что карма Шлюпа удаляется, а над ней в неярком свете фонаря под серой шапкой белеет лицо Мышелова, взирающего на него с откровенной беспомощностью. То, что случилось потом, немедленно рассеяло сковавшие его чары. На него замахнулась рука, сжимавшая сталь. Изогнувшись, он поймал её за запястье, ухватившись за борт, поставил ногу в весельный порт, потом на весло и дёрнул. Противник его выронил нож слишком поздно, не успев ухватиться, и вылетел за борт, брызнув слюной и лязгнув зубами. Инстинктивно развивая успех, Фафхерде спрыгнул на скамью грибцов, оказавшуюся последней. Она наполовину уходила под палубу полуюта. Его ищущие глаза мгновенно обнаружили во тьме стойку с мечами, и он выхватил один из клинков, угрожая двум неясным фигурам, подступавшим к нему от первых скамей из полуюта. Они набросились на него в полном безмолвии, что было странно. Усеянные каплями воды клинки искрились, соприкасаясь. Фавхард дрался осторожно, опасаясь ударов сверху, соразмеряя собственные выпады скачкой галеры. Отразив сокрушительный прямой удар, он еле успел парировать неожиданный режущий выпад обратной стороной того же меча. В его лицо то и дело били пары винного перегара. Кто-то взметнул весло. Словно чудовищное копье, оно легло между Фафхардом и его двумя соперниками, оперевшись другим концом на стойку с мечами. Фафхард успел заметить крысиное лицо с глазами-бусинками, взиравшими на него из тьмы под палубой полуюта. Один из противников, широко размахнувшись, не удержался и рухнул. Другой отступил, готовясь к броску. Но меч его замер в воздухе, глаза глядели за спину Фавхарда, словно обнаружив нового врага. Гребень громадного вала обрушился на северянина, скрыв его из вида. Вода тяжело придавила плечи Фавхарда, и чтобы не упасть, он уцепился за доски полуюта. Палуба накренилась, и тут вода хлынула через весельные люки с другой стороны. В смятении он понял, что галера попала во впадину между валами и приняла в воду собой обоих бортов. Такого она выдержать не могла. Не так была построена. Прямо перед новым, уже загибавшимся гребнем, он спрыгнул на полуют и всей своей силой навалился на рулевое весло в помощь изнемогающему одинокому рулевому. Вместе они тянули громадное весло, казалось, увязшее в камне. Дюйм за дюймом отвоевали они. Тем не менее, казалось, галера обречена. И тут что-то... Стихли на мгновение ветер, удачно ли ударили веслами передние грибцы, решило дело. С трудом, медленно, как полузатопленная баржа, галера повернулась и стала разворачиваться на верный курс. Фафхарда и рулевой отчаянно сопротивлялись, удерживая каждый отвоёванный фут. И лишь когда галера вновь правильно развернулась по ветру, они поглядели наверх. В грудь Фафхарда были направлены два меча. перекинув шансы, он не стал шевелиться. Трудно было представить, но в залитом водой корабле сохранился огонь. Один из мечников держал в руке потрескивающий смолистый факел. свете его, Фвхды, увидел, что его окружают северяне, похожие на него самого. Громадные, ширококосные люди, светловолосые настолько, что казалось у них не было бровей. На всех была кожаная броня с нашитыми пластинами из металла и плотно облегающие головы металлические шлемы. На лицах застыло нечто среднее между оскалом и ухмылкой. Снова запахло винным перегаром. Он поглядел вперд. Трое грибцов возились с ведром и ручной помпой. К полуюту широким шагом кто-то приближался. Золото, драгоценности и уверенный вид говорили, что это предводитель. Гибко, как кошка, он спрыгнул вверх по короткой лестнице. Он оказался моложе прочих, и черты лица его были почти изящны. Тонкие волосы, шелковистые и светлые, влажно липли к щекам. Но в плотно сжатых улыбающихся губах Угадывалась рысья жестокость, а голубые самоцветы глаз блестели безумием. Лицо Фавхарда окаменело. Его беспокоило одно, почему посреди всей суеты и смуты не было ни воплей, ни криков, ни язычных приказов. Вступив на борт, он не услышал ни слова. Молодой вождь, улыбка его стала чуть шире, указал на грибную палубу. тогда Ффхард нарушил молчание и голосом, казавшимся здесь неестественным хриплым прогудел: Чего вы хотите? учтите, я спас ваш корабль. Он напрягся. Не без удовлетворения заметив, что рулевой оставался с ним рядом, словно общее дело как-то связывало их. Улыбка оставила лицо вождя, приложив палец к губам, он нетерпеливо повторил свой жест. На этот раз Фахарды понял. Ему следовало занять место гребца, которого он выбросил за борт. Оставалось только признать ехидную справедливость распоряжения. Он понимал, что теперь его ждёт либо быстрая смерть, если он возобновит бой в невыгодные для него обстановке, либо медленная, если он бросится за борт в безумной надежде отыскать шлюп в бушующей и воющей тьме. Руки с мечами напряглись. Он коротко кивнул головой и поднялся. По крайней мере, он был среди собственного народа. При первом же соприкосновении лопасти его весла с тяжёлыми дымящимися волнами новое чувство охватило Фафарда, вовсе не чуждая ему. Он словно стал частью корабля, и общая цель стала и его целью, какова бы она ни была. Такова вековая привычка гребца, а когда мускулы его разогрелись, а нервы привыкли к ритму, Он стал украдкой оглядываться на окружавших его мужей так, словно знал их, словно пытался проникнуть в мысли, скрытые за суровыми, сосредоточенными лицами. Нечто, закутанное во многие складки ветхой ткани, вывалилось из небольшой каюты сзади под полуютом. Рука с кожаной фляжкой протянулась из этого нуля к рту, сидевшего напротив грибца. Странное существо это казалось абсурдно приземистым среди высоких мужчин. Когда незнакомец обернулся, Фафхарды узнал глаза Бусинки, что уже видел. Под тяжёлым капюшоном оказалась тонкая морщинистое, охряное лицо старого Мингола. «Значит, ты и есть новичок», — насмешливо проскрипел Мингол. «Мне понравилось, как ты держишь меч. А теперь пей, потому что лава лаэрк». Может решить принести тебя в жертву морским богам ещё до рассвета. Но помни, нельзя пролить ни капли. Фавхард жадно втянул жидкость и едва не закашлялся, когда крепкое вино хлынуло ему в глотку. Мингол быстро отвёл флягу. «Теперь ты знаешь, чем лава кормит своих грибцов. В этом мире и в соседнем едва ли найдутся ещё экипажи, что грибут на вине. Он хихикнул и добавил, «Ты удивляешься, почему я говорю громко? Ну, юный лавас лаэрк, может требовать, чтобы все его люди хранили обет молчания. Но ко мне это не относится, ведь я просто раб. И я приглядываю за огнём, ты видел, сколь тщательно. Подаю вино и готовлю мясо, а ещё произношу заклинание на благо всего корабля. Но кое-чего не только лавас лаэрк. никто из людей или демонов. «Не вправе требовать от меня!» «Ну что же, Лавас Лаэрк?» Морщинистая ладонь Мингола закрыла рот Фавхарда, остановив шёпот. тш Разве тебе недорога жизнь? Помни, ты теперь дружинник Лаваса Лаэрка. Но я объясню тебе всё, что положено знать». Он оселся рядом с Фавхардом на мокрую скамью, заваленную грудой чёрных, не весь кем забытых лохмотьев. «Лавас Лаэрк!» Поклялся разорить берега далёкой Симоргии. И он и его люди дали обет молчания, пока перед ними не покажутся её прибрежные скалы. Я знаю, многие говорят, что Симоргия навеки скрылась под волнами. Говорят ещё, что этой земли никогда не было. Но Лавас Лайер поклялся великой клятвой перед своей матерью, которую ненавидит ещё пуще, чем собственных друзей. Он убил человека, усомнившегося в его правоте. «Так что мы ищем Симоргию. Пусть в этих краях можно будет грабить лишь рыб и обирать мантий устриц. Откинься назад. Не наваливайся так на весло, и я поведаю тебе секрет, в котором нет секрета. А ещё сделаю пророчество, далёкое от пророчеств». Он наклонился поближе. «Лава, Слаерк, ненавидит трезвых мужчин». Он верит и вполне справедливо, что лишь пьяный может быть хоть на каплю подобным ему. Сегодня экипаж будет хорошо грести, хотя прошёл уже день с тех пор, как им давали мясо. Сегодня вино позволит ему видеть тусклые отблески тех видений, что всегда открыты глазам лавослаерка. Но на утро спины их будут ныть и болеть, а головы разламываться на части. И тогда начнётся мятеж. И лаваса Лаэрка не спасёт даже его бессумие. Фавхард с удивлением заметил, что Мингол вдруг слабо кашлянул, задрожал и почему-то забулькал. Он потянулся к нему, и тёплая жидкость омочила его пальцы. Лавас Лаэрк извлёк свой кинжал из шеи Мингола. Тот рухнулся со скамьи вперёд лицом. Не было произнесено ни слова, но весть о том, что свершилась мерзость, безмолвно кочевала в бушующем гляд грибца к грибцу и, наконец, достигла передней скамьи. Забурлило сдерживаемое возмущение. Медленно расползалась по скамьям весть о гнуснейшем деянии, убийстве раба, что следил за огнем, чья магия, пусть над ней и посмеивались тихомолку. неразрывно переплеталась с судьбой самого корабля. Отчётливых звуков люди не произносили, но бормотание, воркотни, бурчание оказалось довольно. Вёсла втянулись внутрь и уложили вверх лопастями. Ропот, в котором смешивались страх, отчаяние и ужас, метался от носа к корме, словно волна в корыте. Почти захваченный ею Фафхарда, готов был вскочить... Но нападать ли ему на неподвижно застывшего Лаваса Лаэрка или рвануться назад в относительную безопасность кабины на полуюте, решить он не мог. Конечно, Лавас Лаэрк был обречен, и судьба его тут и свершилась бы. Но именно в этот момент рулевой на корме разразился громким, дрожащим от волнения криком. «Ха! Земля! Симоргия! Симоргия!» Дикий крик этот словно костлявая ладонь подхлестнула возбуждение экипажа, что достигло уже предела. Сперва все не веря затоили дыхание, потом послышались крики изумления, страха и проклятья пополам с молитвой. Два гребца схватились в драке только потому, что столь сильный и болезненный накал чувств можно было разрядить лишь действием, неважно каким. Какой-то гребец отчаянно навалился на собственное весло. и, срываясь на визг требовал от остальных последовать его примеру, развернуть галеру обратно и спасаться, спасаться. Фавхарда вскочил на свою скамью и поглядел вперед. В опасной близости горой вздымалась земля. Громадное черное пятно темнее ночной тьмы, отчасти скрытое несущимися облаками туманом. Но через разрывы... В нём то здесь, то там, вблизи и подальше проступали неяркие прямоугольники света. Их правильное расположение свидетельствовало о том, что они могли быть только окнами. И с каждым отчаянным биением сердца рёв прибоя, грохот разбивающихся волн становился всё громче. Всё случилось внезапно. Прямо перед лицом Фафхарда мимо скользнул нависший утёс, да так близко, что хрустнуло весло с противоположной стороны. Волна подняла галеру, и потрясённый он увидел в утёсе три окна, если только это не была полузатопленная башня. Но внутри ничего не было видно. Лишь призрачный свет лился из жёлтых проёмов. Послышались команды. Лавас Лаэрк распоряжался хриплым высоким голосом. Кое-кто из его людей отчаянно приналёг на весла, но было уже поздно, хотя галера... Похоже, укрылась за какой-то скалой, где вода была поспокойнее. Подо всем килем прокатился жуткий скрежет. Шпангоуты потрескивали и стонали. Наконец волна подняла их, вновь послышался страшный скрежет. Люди повалились на палубы и катались по ней. И тут галера словно вовсе замерла. Раздавался лишь рёв прибоя. Лавас Лаэрк с восторгом крикнул. «Подайте оружие и вино! Готовьтесь к набегу!» Слова его звучали немыслимо для столь опасного положения. Безнадежно поломанная галера была зажата скалами, но люди Лаэрка заторопились и даже, казалось, обрели что-то от безумной решимости своего вожака, словно доказавшего им мир безумен, как и он сам. Фавхард видел, как из кабины под полуютом выносили факел за факелом, Наконец факелы затрещали. Над всей кормой разрушенного корабля густо валил дым. Вокруг жадно припадали к бурдюкам, размахивали полученными кинжалами и мечами, сравнивали их. Пытались приноровиться к оружию. Кто-то ухватил его за плечо и, подтолкнув к стойке с мечами, буркнул. «Вы рыжий, и ты бери меч!» Фафхард повиновался. Но что-то подсказывало ему, бывшему врагу оружие не дают. Чуть её не обмануло. Лавас Лаэрк остановил своего лейтенанта, уже собиравшегося выдать Фавхарду меч. Он пожирал жадным взглядом левую руку северянина. Лейтенант озадаченно поглядел на кисть, и Лавас Лаэрк выпалил. «Схватить его!» И одновременно сдёрнул что-то со среднего пальца Фавхарда. Тут только северянин и вспомнил. Кольцо. В том, то его, сомневаться не приходится. Лукаво поглядел на Фавхарда. Ярко-голубые глаза предводителя были близоруки или слегка косили. «Это симоргский шпион. И, скорее всего, демон, принявший вид северянина, чтобы усыпить подозрение Когда он появился на корабле, разве не среди жесточайшей бури? Или кто-нибудь видел лодку?» «Я видел лодку», — заторопился с ответом рулевой. «Странный шлюп под квадратным парусом». Но Лавас Лаэрк косым взглядом в его сторону приказал рулевому замолчать. Фавхарды спиной ощутил острёй кинжал и напряг мышцы. «Убить его!» прозвучало откуда-то из-за уха Фавхарда. Лавас Лаэрк криво усмехнулся во тьму и замер, словно прислушиваясь к советам какого-нибудь невидимого духа бури. Потом он качнул головой. «Пусть чуть поживет. Он может показать нам, где добыча!» охраняйте его с обнажёнными мечами». Потом все оставили галеру, спустившись вниз по верёвкам, брошенным с носа на скалы, которые попеременно то открывались, то вновь покрывались водой. Один или двое с хохотом даже спрыгнули вниз. Там в пене зашипел и погас факел. Все орали. Кто-то пьяным голосом, скрипевшим, как ржавый нож, поточил и завёл песню. Тогда Лавас Лаэрк придал и они маршем направились неизвестно куда. Половина людей сжимала в руке факелы, кое-кто не выпускал из объятий бурдюки. Все то вступались, то спотыкались и вовсю кляли поросшие ракушками острые скалы, больно резавшие их при падении. И с преувеличенным рвением костерили обступившую тьму, в которой светились лишь прямоугольники окон. Позади них, мёртвым жуком чернела галера, Брошенные весла торчали в разные стороны из портов. Так, с шумом и гамом, они протопали не очень далеко. Звук разбивающихся волн стал лишь немного тише, когда свет факелов озарил прямо перед ними портал ворот в громадной стене из черного камня, что могла быть оградой замка, а могла оказаться и просто изрезанной отверстиями пещер-скалой. До верха квадратного портала можно было достать веслом, К нему вели три стёртые каменные ступени, покрытые мокрым песком. Люди смутно различали колонны, тяжёлую перемычку над головой, резьбу над ней, местами заляпанную илом и какими-то наростами, но тайные символы, запечатлённые в камне, конечно же, были симоргийскими. примолкший к этому времени экипаж, озираясь, сбился в кучку. Тогда Лавас Лаэрк насмешливо воззвал. «Где же твоя стража, Симоргия? Где же твои войны?» И направился вверх по ступеням. После мгновенного замешательства люди его последовали за ним. На массивном пороге Фафарда невольно застыл, пораженный причиной слабого желтого света, который он заметил еще в высоких окнах. Светилось все. Потолок, стены, покрытый слизью пул. Все испускало неровный свет. Даже резьба фосфорицировала. Трепет, смешанный с омерзением, охватил его. Но по бокам и сзади напирали приходилось идти вперёд. Вино и приказ вождя туманил разум людей. Они топали по длинному коридору, словно не замечая повсюду следов, оставленных при отступлении подводным царством. Сперва некоторые, по крайней мере, держали оружие наготове, чтобы отразить нападение из засады. Но вскоре об осторожности позабыли. Иные уже прикладывались к бурдюкам и отпускали шуточки. Громадный рулевой, на светлой бороде которого пена прибоя оставила жёлтые пятна, затянул матросскую песню. Остальные принялись подтягивать, да так, что затряслись мокрые стены. Всё глубже и глубже спускались они в пещеру ли или в подвалы замка, по широкому, закручивающемуся коридору, покрытому толстым слоем ила. Людской поток уносил с собой Фавхреда. Когда он замедлял шаг, его подталкивали, и он непроизвольно начинал торопиться. Лишь глаза его подчинялись собственной воле, впивая исполненным трепета взором бесчисленные подробности, открывавшиеся ему то с одной, то с другой стороны. Бесконечные ряды неясных фигур, морских чудовищ и отвратительных, почти людских силуэтов человекоподобных изображений гигантских мантелей скатов, словно оживавших и слегка шевелящихся в дрожащем свечении. В череду эту прерывали несколько громаднейших окон или просто отверстий, занавешанных тёмными скользкими водорослями. Повсюду были лужи воды, дёргались живые ещё задыхавшиеся рыбины. Идущие давили их ногами или отбрасывали прочь. в углах под водорослями, укрывались наросты ракушек. В мозгу Фафарда всё громче и громче билась мысль, когда же остальные поймут, где они оказались. Кому же не ясно, что свечение вокруг — свечение моря. Должны ведь эти безумцы понять, что таинственные обитатели глубин лишь совсем недавно оставили этот коридор. И, конечно же, конечно... Любой своими глазами может убедиться, что Симоргия действительно канула когда-то на дно морское, и лишь вчера, а может быть только что, восстала из глубин. Но все они топали за ловасом лаеркам и пели, и орали, и прихлюбовали вино огромными глотками, откидывая назад головы и запрокидывая вверх на ходу бурдюки. Фафард же не мог рта открыть. Плечи его осели, словно тяжелый груз моря навалился на них. Ум его поглотило зловещее чувство, которое внушала затонувшая Симоргия. Память древних легенд. Невольно представлялись чёрные века, когда лишь морские твари медленно вползали в лабиринты комнат, сновали по коридорам, ютясь повсюду, в каждой трещине и расселении. Так Симоргия остановилась одной из тайн океана. В глубоком гроте, открывшемся прямо в коридор, Он приметил толстый каменный стол и громадную глыбу кресла за ним. Там, как ему казалось, мешком осел осьминог. Пародия на хозяина кабинета. Щупальца его были подогнуты, не мигающие глаза слабо светились. Понемногу свет факелов побледнел, становился сильнее мерзостный свет вокруг. И когда люди умолкли, оказалось, что рев прибоя уже не слышен. Завернув за острый угол коридора, Лавас Лаэрк издал торжествующий вопль. Шатаясь и спотыкаясь, остальные поспешили за ним и сразу же радостно завопили. «Томасиморгия!» — скричал Лавас Лаэрк. «Так вот, где твоя сокровищница!» Коридор заканчивался квадратной комнатой, потолок которой был много ниже, чем в коридоре. Там и тут в ней были наставлены черные источавшие влагу кованые сундуки. Под ногами вовсю хлюпал ил, и луж здесь было побольше, и свет был сильнее. Люди нерешительно замерли, но светловолосый рулевой ринулся вперед и ухватился за край ближайшего сундука. Угол распался прямо в его руках. Дерево стало мягким, как сыр, металл истекал черной грязной ржавчиной. Он снова взялся за сундук, отломив остатки крышки. Взглядом открылся тусклый блеск золота, драгоценные камни едва просвечивали сквозь слой слизи. Захваченный врасплох, краб метнулся в сторону и исчез сквозь дыру в задней стенке. солчными воплями остальные набросились на сундуки, трясли их, долбили, молотили мечами губчатую древесину. Двое подрались из-за сундука и рухнули на него. Тот распался на части прямо под ними. Они все еще возились в грязи, на золоте и самоцветах. Всё это время Лавас Лаэрк не сходил с того места, откуда испустил свой первый дразнящий крик. По забытому всеми возле него Фафхорду казалось, что предводитель в смятении. Приключение кончалось, и безумный рассудок его пытался отыскать нечто ценнее золота и драгоценностей, способное насытить его прихотливую волю. Потом он заметил, что Лавас Лаэрк внимательно вглядывается в квадратную, покрытую илом и явно золотую дверцу, расположенную почти наискось от выхода в коридор. На ней было вырезано какое-то странное, волнистое, похожее на одеяло морское чудовище. Лавас Лаэрг Гартан расхохотался, а потом направился прямо к дверце. В руках его что-то поблескивало. Вздрогнув, Фавкард узнал своё кольцо. Лавас Лаэрг дёрнул дверцу, но та не открылась. Тогда он вставил кольцо ключом прямо в золотую дверцу, И повернул его она поддалась под новым толчком и тут фавхард понял его словно окатило волной ничто не происходит случайно и все с того момента когда стрела его вонзилась в рыбину было кем-то подстроено кем-то или чем-то оно захотело чтобы дверцу отперли северянин повернулся и понесся по коридору так словно прилив гнался за ним по пятам в коридоре было светло и без факелов Со стен, словно в отвратительном сне, стекал бледный, кошмарный, дрожащий свет. Мертвенное сияние колыхало, словно живое, обрисовывало затаившихся в каждой нише обитателей, незамеченных им на пути туда. Фавхард споткнулся, растянулся во весь рост. Поднялся, помчался дальше. Как ни стремился он вперёд, собственные движения казались ему медленными. Кошмар словно сковывал его ноги. Он пытался глядеть только вперёд, но уголки глаз всё равно выхватывали всё, что он уже видел. Свисающие вниз водоросли, чудовищные рельефы, раковины, угрюмые глаза осьминога. Без удивления он заметил, что на ногах и теле его светятся пятна слизи. Из окружающего свечения вдруг выступил небольшой квадратик темноты. Он припустил к нему из последних сил. Квадрат медленно увеличивался. Это был вход в пещеру. Он выпрыгнул через порог в ночь. Кто-то выкрикивал его имя. Это был голос серого мышелова. Друг звал его с моря со стороны противоположной той, где лежала разбитая галера. Он побежал на зов, спотыкаясь на предательских гребнях. Освещённый лишь вновь появившимися звёздами, в ног его простирался чёрный залив. Фафельд прыгнул, неловко приземлился на другую скалу. Устояв на ногах, снова метнулся вперёд. Над краем тьмы раскачивалась мачта. Он едва не полетел к уборям, наткнувшись на приземистого человека, внимательно вглядывавшегося во тьму, из которой он только что появился. Схватив Фафкарда за плечо, Мышелов повлёк его за собой к краю воды. Зайдя поглубже, они вместе плюхнулись в воду и поплыли к шлюпу, оставленному на якоре в спокойном месте под защитой скал. Мышелов потянул былоякорный канат, но Фафкард просто полоснул по тугой верёвке ножом, выдернутым из-за пояса мышелова, и быстро рывками вздернул парус. Шлюп медленно тронулся с места, рябь превратилась в волны, волны выросли в валы, а затем шлюп скользнул мимо черной скалы, острием меча, торчавшей из белой пены, и оказался в открытом море. Но Фавхард молчал. Подняв все, что только могло парусить, он выжимал из потрепанного бурей шлюпой все возможное. Предоставленный собственному удивлению Мышелов, молча помогал ему. Не успели они отойти подальше, когда всё море тряхнуло. Оглянувшийся назад за корму Мышелов хрипло выкрикнул, не веря глазам. Их быстро догоняла волна, что была выше мачты шлюпа. Мышелов невольно поднял руки, чтобы как-нибудь заслониться от страшной чёрной стены. Корма шлюпа поползла вверх, вверх, вверх. Корабль добрался до вершины и, зависнув, рухнул по другую сторону гребня. За первой волной катила вторая, за ней третья, четвёртая. Они были разве только чуть ниже. Лодку побольше, конечно же, затопило бы в один миг. Потом громадные валы уступили место рваному водовороту волн поменьше, покрытому пеной. Чтобы удержать шлюп на плаву, требовались все их силы до последней капли, И еще тысяча мгновенных решений. Когда забрежил бледный рассвет, шлюп снова направился домой. На месте большого паруса, изодранного в последнем припадке бури, висело что-то, что нашлось. И уж куда меньше. Им пришлось вылить за борт уже достаточно много воды, чтобы сделать шлюп опять мореходным. Завороженно следивший за наступлением рассвета Фафарда, чувствовал себя слабым, как женщина. Он едва слышал, как мышелов рассказывал ему, как потеряв в бурю галеру из виду, он верно угадал ее курс и следовал за ней, пока не утих шторм и не показался странный остров. как он по ошибке причалил к нему, решив, что это порт и ее назначение. Потом мышелов принесс жидкого и горького вина и соленой рыбы. Но Фавхарда оттолкнул снить и спросил: «Я должен знать это. Я не оглядывался, ты всё время упорно смотрел за корму. Что там было?» Мышелов пожал плечами. «Не знаю. Слишком было далеко, и свет такой странный. Чушь какая-то. И я бы многое отдал, чтобы оказаться поближе». Он нахмурился и снова пожал плечами. «Но мне казалось тогда, что я вижу толпу мужчин по виду северян». в больших чёрных плащах. Они выскочили из какой-то дыры, и странно, освещавший их свет исходил неоткуда. И они размахивали этими чёрными плащами, словно дрались с ними или плясали. Говорю тебе, всё выглядело очень глупо. А потом они рухнули на колени и локти, накрылись плащами и поползли назад, в дыру, из которой появились. «А теперь скажи мне, что я лгу». Фавхорда, покачал головой только это были не плащи произнес он мышелов понял что в словах друга кроется больше чем он может предположить так что же это было спросил он не знаю ответил фаафорда что же всё таки это было я имею в виду остров едва не утянувший нас вместе с собой на дно Сморгия Фаффорд поднял голову и ухмыльнулся столь жестоко и холодно, с таким бешенством во взоре, что Мушелов невольно отшатнулся. «Симоргия!» — повторил Фаффорд и привалился к борту лодки, отводя взгляд вниз на убегающую назад воду. «Симоргия!» Теперь она вновь утонула, и пусть она вечно волгнет там и гниет в собственной скверне. пока вся не покроется илом. Дрожа как в припадке, он выпалил это проклятие и отодвинулся назад. Над восточным горизонтом появился первый алый мазок. Фриц Лейбер. Затонувшая земля. Перевод Соколова. Читал Иван Савойскин.